очень весело будет за вас под расстрел идти да что вы опомнитесь бог с вами через некоторое время переложив гнев на милость микулицын говорил ну полаялись на дворе и ладно можно в доме продолжать хорошего конечно впереди ничего не вижу но сие есть темная вода в облацах сен написанный мрак гаданий «Одначе не янычары мы, не басурмане. В лес на съедение Михаила потапчи не погоним. Я думаю, Ленок лучше всего их в Пальмовую рядом с кабинетом. А там потолкуем, где им обосноваться. Мы их, я думаю, в парке водворим. Пожалуйте в дом, милость просим. Вноси вещи, Вак. Пособи, приезжим». Исполняя приказание вак только вздыхал. «Мать тебе безневестная! Добра, что у странников! Одни узелки! Ни единого чума дала. Глава десятая Наступила холодная ночь. Приезжие умылись. Женщины занялись устройством ночлега в отведенной комнате. Шурочка, бессознательно привыкшей к тому, что его ребяческие изречения На детском языке принимаются взрослыми восторженно, и потому, подлаживаясь под их вкус, с увлечением и охотно о колесину был не в своей тарелке. Сегодня его болтовня не имела успеха, на него не обращали внимания. Он был недоволен, что в дом не взяли черного жеребеночка, а когда на него прикрикнули, чтобы он угомонился, он разревелся, опасаясь, как бы его, как плохого и неподходящего мальчика, не отправили назад, в детишный магазин, откуда, по его представлениям, его при появлении на свет доставили на дом родителям. Свои искренние страхи он громко выражал окружающим, но его милые нелепости не производили привычного впечатления. Стесненные пребыванием в чужом доме, старшие двигались торопливее обычного, и были молчаливо погружены в свои заботы. Шурочка обижался и квелился, как говорят няни. Его накормили и с трудом уложили спать. Наконец он уснул. Нюшу увела к себе кормить ужином и посвящать в тайны дома Микулицинское устинье. Антонину александровну и мужчин попросили к вечернему чаю. Александр Александрович и Юрий Андреевич... Попросили разрешения отлучиться на минуту, и вышли на крыльцо подышать свежим воздухом. Сколько звезд! сказал Александр Александрович. Было темно. Стоя на расстоянии двух шагов на крыльце, взять и тесть не видели друг друга. А сзади из-за угла дома падал свет лампы из окна во враг. В его столбе туманились на сыром холоде кусты, деревья и еще какие-то неясные предметы. Светлая полоса не захватывала беседовавших, и еще больше сгущала темноту вокруг них. Завтра надо будет с утра смотреть пристройку, которую он нам наметил, и, если она пригодна для жилья, разом за ее починку. Тем временем, как будем приводить угол в порядок, почва отойдет, земля согреется, тогда не теряя ни минуты загрядки. Мне послышалось, будто он между слов в разговоре обещал помочь семенной картошкой. Или я ослышался? Обещал, обещал. И другими семенами. Я своими ушами слышал. А угол, который он предлагает, мы видели проездом, когда пересекали парк. Знаете где? Это зады господского дома, утонувшие в крапиве. Деревянные, а сам он каменный. Я вам с телеги показывал, помните? Там бы стал я рыть и грядки. По-моему, там остатки цветника. Так мне показалось издали. Может быть, я ошибаюсь? Дорожки надо будет обходить, пропускать, а земля старых клумб, наверное, основательно унаваживалась и богат перегноем. Завтра посмотрим. Не знаю. Грунт, наверное, страшно затравенел и тверд, как камень. При усадьбе был должно быть огород. Может быть, участок сохранился и пустует. Все это выяснится завтра.